Глава 4. Важное достижение англосаксонской расы, говорил Тристрам, Парламентское правительство, которое со временем стало означать многопартийную систему. Позднее, когда пришли к выводу, что деятельность правительства можно осуществлять эффективнее без дебатов и оппозиции, какую подразумевает многопартийное правительство, постепенно было распознано значение сущности цикла. Подойдя к синей доске, он желтым мелом нарисовал большой кривоватый круг. «Вот как?» — продолжал он механически, как на шарнире, поворачивая голову посмотреть на учеников. «Работает цикл». Он разделил круг на три дуги. «У нас пелагианская фаза. Затем наступает промежуточная фаза». Мел вторично обвел сперва одну дугу, потом другую. Это ведет к августинианской фазе. Опять утолщение имел вернулся к исходной точке. Пел фаза, промфаза, а фаза, ав фаза, фаза промфаза, а фаза и так далее и так далее до бесконечности. Своего рода вечный вальс. Теперь следует рассмотреть, как мотивирующая сила приводит колесо в движение. Он с серьезным видом повернулся к классу, похлопывая одной ладонью по другой, чтобы отряхнуть мел. Прежде всего, давайте вспомним, что воплощает с собой пелагианство. Правительство, функционирующее в своей пелагианской фазе, всецело поддерживает тезис, что человек способен к совершенствованию, что совершенство он способен достичь собственными усилиями и что путь к совершенству абсолютно прям. Человек хочет быть совершенным. Он хочет быть хорошим и добрым. Граждане хотят сотрудничать со своими правителями на благо общества, поэтому нет необходимости в мерах принуждения или в санкциях, которые заставляли бы их сотрудничать. Разумеется, законы необходимы, поскольку ни один отдельный индивид сколь бы хорошим и готовым к сотрудничеству он ни был, не может иметь точных знаний о потребностях общества в их полном объеме. Законы указывают путь к нарождающейся структуре социального совершенства и играют роль наставлений и руководства. Но вследствие основополагающего тезиса, согласно которому граждане желают вести себя не как эгоистичные дикие звери, а как сознательные члены общества, предполагается, что законы будут исполняться. Тем самым пелагианское государство не видит необходимости создавать сложный пенитенциарный аппарат. Нарушь закон, и тебе скажут, никогда больше так не делать, либо выпишут штраф в несколько крон. Неповиновение не порождено первородным грехом. Оно не является неотъемлемой частью человеческой природы. Это лишь изъян, нечто, что будет отброшено на пути к конечному совершенствованию человечества. Вам ясно? Многие ученики закивали, хотя им уже давно было не до того, понимают они или нет. Ну так вот, в пелагианской фазе или в пелфазе великая либеральная мечта как будто способна осуществиться. Греховная жажда накопительства отсутствует. Животные желания находятся под контролем разума. Например, частнику-капиталисту, воплощению алчности в цилиндре, нет места в пелагианском обществе. Соответственно, государство контролирует средства производства. Государство — единственный босс. Но воля государства есть воля граждан, а потому гражданин работает на самого себя. Более счастливые формы государственного устройства невозможно вообразить. «Однако, помните», — сказал Тристрам театральным полушепотом, «помните, что устремления всегда опережают реальность. Что разрушает мечту? Что ее уничтожает? А?» Он внезапно ударил кулаком по столу, выкрикнув крещенда. Разочарование. «Разочарование! Разочарование!» «Власти, придержащие, — уже разумным тоном продолжил он, — разочаровываются, обнаружив, что люди не так хороши, как они полагали. Предаваясь мечтам о совершенстве, они приходят в ужас, когда ломаются печати, и люди предстают такими, какие они есть на самом деле». Возникает необходимость постараться принудить людей к добродетели. Законы пересматриваются в сторону ужесточения. Наспех создается система насильственного внедрения этих законов. Разочарование прокладывает дорогу хаосу. В мир вторгается иррациональное, вторгается паника. Когда отступает разум, его место заступает животная жестокость. «Зверство!» — выкрикнул Трестрам. Тут класс, наконец, заинтересовался. Избиения, тайная полиция, пытки в залитых ярким светом подвалах, приговоры без суда, вырванные клещами ногти, дыба, обливание холодной водой, выдавливание глаз, расстрельные команды холодным рассветом и причиной всему разочарование. Это и есть промфаза. Он отечески, очень по-доброму, улыбнулся своему классу. Его класс, затаив дыхание, ждал новых зверств. Глаза сверкали, рты приоткрылись. — Что такое обливание холодной водой, сэр? — спросил Беллингхэм.